Глава двадцать восьмая. «Золотой Виктор! Слышишь? Золотой Виктор!» Это уже кричал не стрелец. Кто-то другой обращался к нему, причем так, что фразы приходили не извне, а словно рождались внутри и звучали в его голове. Шарообразное существо, покачивающееся на ремешке, говорилось ним ни словом, ни звуком, мыслью. Котловый мутант оказывается способен и на такое? Вялый и отстранённо подумал Виктор. И тут же способен. Получил ответ. Существо словно заполняло собой весь окружающий мир, и всё, что было внутри сибирского купца, чувства зрения и слух притупились. Виктор почти ничего не видел, не слышал и не ощущал. Сейчас было только это. Оно одно. Кто ты? Виктор не моргая смотрел на шар, перемазанный кровью и мозгом инквизитора, и без слов разговаривал с шаром. Я, Япа. Я их бог. Так же безмолвно отвечал шар. Их, зеленокожих, дикарей. Ты называешь их так, а они называют себя иначе. Но это не важно. И они поклоняются тебе? В это трудно было поверить. Кровожадное божество котловых дикарей оказалось всего лишь небольшим комочком плоти, подвешенным на ремешке, правда, мыслящим комочком и способным проникать в мысли других. Я заставляю их делать то, что мне нужно. Они разумные, но слишком примитивные, а примитивный разум легко подчинить, гораздо легче, чем контролировать более высокоорганизованное существо или неразумное вовсе. Зеленокожие приносят тебе жертвы, задал Виктор следующий беззвучный вопрос. Приносят мне? Да. И тебя принесут тоже. Только на самом деле это не жертвы. Я лишь беру, что мне нужно, а они помогают мне взять это. А что тебе нужно? Знания, воспоминания, мысли, информация, разум тех, кто разумнее. Зачем? Нас мало. Мы появились не так давно, и мы слишком уязвимы. Мы должны знать об этом мире больше, чтобы выжить в нём и чтобы со временем его занять. Занять весь мир? поразился Виктор. Неужели эти шары станут новыми хозяевами планеты? Занять, подтвердил мутант, покачивающийся в руке другого мутанта. Любое разумное существо стремится к этому. разве нет? Виктор не знал, что и как ответить. Верней он мог отвечать только за людей. А люди, да, они стремились всегда. Мы собираем знания, которые помогут нам, а этих знаний больше всего в головах таких, как ты. А зеленокожие, они не способны дать нужных знаний. Их память коротка, их разум ограничен, а потому бесполезны. Они примитивны настолько, что даже не способны воспринять информацию, которую мы можем предоставить им и которая сделала бы их сильнее. Но зато они добывают тех, чей разум по-настоящему ценен. Добывают, чтобы вы жрали человеческий мозг? Мы не едим мозг, ответило существо. Я видел, как ты ел. Ела, ело, Виктор немного запутался. Никогда раньше ему не приходилось говорить так и с таким собеседником. «Я не ем мозг», — Шар-мутант стоял на своем. «Я просто беру из него то, в чем нуждаюсь. В этом заключается истинная суть процесса, который ты называешь «жертвоприношением». «Какая разница? Ты все равно убиваешь при этом». «Мне известен только такой способ извлекать информацию. Быстро и всю». Ответы мутанта звучали бесстрастно, что и неудивительно. Трудно выражать эмоции одной лишь мыслью. Впрочем, возможно, живой шар и вовсе не мог их выражать. А когда я забираю нужное, то, что остаётся, всё равно становится ненужным. Это неправильно. Это правильно. Это нормально. Это обычно. Вы поступали так же со своим миром и со всем, что в нём было. Вы поступаете так и сейчас, когда охотитесь, воюете, строите и разрушаете. То, что вам нужно, вы берете. Остальное вас не интересует. И я тоже всего лишь поделю тебя на нужное и ненужное. Зеленая рука, удерживавшая шар, приблизилась. Не хочу. Всем своим естеством воспротивился Виктор, но не смог даже отклонить головы. Твои желания уже ничего не значат, золотой Виктор. Утешься тем, что твоя память и твой разум будут жить во мне какое-то время, пока они будут нужны. Шар поплыл, меняя форму и вытягиваясь. Жрице оставалось только сделать шаг, один, последний. Ещё секунда, и маленький мутантик, выбившийся в боди для других мутантов побольше, Коснется лба жертвы. Зеленокожие, толпевшиеся за спиной жреца, вдруг нарушили тишину. Тревожные крики раздались с нескольких сторон сразу. Виктор почувствовал, как пелена, сковывавшая разум и тело, отпускает его. Похоже, божество дикарей было встревожено не меньше самих зеленокожих, и страх мешал ему контролировать жертву. Но страх перед чем? Дикари указывали на землю. А и земли прямо на глазах росла трава? Нет, это была не она, хотя похоже. Над поверхностью поднимались чувствительные власти грунтовиков. Колония подземных хищников, то ли привлечённая шумом, то ли просто по воле случая, приползала с открытого пространства к жертвенному дереву и теперь прощупывала почву или устраивала засаду. Но, видимо, зеленокожие знали, как избежать опасности. Предупредив своего жреца и своего башка криками, дикари умолкли и замерли, где стояли. Весь клан. Даже дети не шевелились и не произносили ни звука. Человекообразные мутанты, перемазанные кровью инквизитора, словно остолбенели. Жрец, тянувший руку с живым амулетом к лицу Виктора, тоже застыл в неподвижности. Подземных тварей, судя по всему, здесь собралось немало. Волости грунтовиков поднимались по всему холму, едва не касаясь ног дикорей, но, видимо, хищники пока не чувствовали добычи. Наверное, одного единственного движения сейчас хватило бы, чтобы земля вокруг камней и дерева взорвалась. Однако зеленокожие вели себя так, будто сами обратились в камни и деревья. Ладно, Если они не двигаются по своей воле, это еще не значит, что их нельзя сдвинуть. Маховые путы туго стягивали тело, но кое-что Виктор все же мог сделать. Он качнулся на ветке, который был подвешен. Раз качнулся, два, разворачиваясь к жрецу ногами и поджимая их. «Нет!» — раздалось в голове. «Не смей!» Кажется, шарообразный мутант на ремешке разгадал его на Меринге. Только вот остановить несостоявшуюся жертву он уже не мог. Яп не был богом Виктора. Он не способен был управлять им, как управлял тупыми, примитивно разумом, легко подчинить зеленокожими. Заставить дикарей действовать, живой шар тоже не рискнул. Любое движение зеленокожих спровоцировало бы атаку грунтовиков. Виктор ощутил, как его волю снова пытаются парализовать. Но бажог на ремешке слишком сильно боялся, и, наверное, поэтому не смог подавить ненависть и надежду, вспыхнувшие в душе Виктора. Страх дело такое, когда боятся боги, они тоже становятся слабыми и уязвимыми. На очередном качке Виктор резко распрямил ноги. Он даже не ударил. Бить по-настоящему, будучи оплетённым моховыми сетями, было невозможно. Он просто толкнул ногами зеленокожего жреца. Что будет дальше? Как они освободятся? Об этом Виктор не думал. Для него сейчас главным было другое любой ценой избежать участи инквизитора. Дикарь-жрец попытался уклониться, не сходя с места, не вышло. Толчок пришёлся в грудь. Зеленокожий потерял равновесие, чуть отступил назад, сделал только один маленький шажок, но Нет! взвыло в голове Виктора. Босая пятка дикаря коснулась чувствительного волоска. Под жертвенным деревом взметнулся земляной фонтан. Тёмное, вытянутое, покрытое длинными отростками тело обвило ноги зеленокожего. Пасть, усеянная мелкими острыми зубками, вцепилась в бок жертца, а в следующий миг он ушёл под землю по пояс, по грудь, по шею. Жрец дикарского клана погружался в земляную ловушку и орал от боли, но в последние мгновения своей жизни он думал не о собственном спасении, а о спасении своего башка. Даже когда голова дикаря скрылась в наряе грунтовика, и на искажённое лицо посыпались земляные комья, рука, сжимавший живой шар, ещё поднималась над поверхностью. С упораженным движением умирающий жрец бросил шар-амулет к корням камня-дерева, где подземным хищникам труднее было бы его достать. Бросил и исчез под землёй. А вокруг жертвенного дерева уже беснавались другие грунтовитии. Удачная атака сородича стала сигналом всей стаи. Хищники выскакивали из-под ног декарей и чёрными тенями метались по траве. Одни котловые мутанты Терзали и утаскивали в свои норы других. Виктор увидел, как под землю, визжа и трепыхаясь, ушла зеленокожая мамаша вместе со всем своим выводком. Дикари не стали спасаться бегством. У них у всех, как и у жреца, была сейчас другая цель любой ценой защитить своё божество. Яппа, яппа, яппа! Снова звучало над алтарём имя-клич дикарского бога. Уцелевшие зеленокожие сгрудились под жертвенным деревом, замелькали копья и дубинки. Клан принял бой, и нельзя сказать, что совсем уж безуспешно. Два грунтовика уже содрогались в агонии, пригвождённые к земле заострёнными палками. Ещё трое попали под дубинки и теперь едва ворочались с проломленными головами и перебитыми хребтами. Корни, камень, дерево защищали зеленокожих от нападения из-под земли. Однако грунтовики не собирались упускать добычу и атаковали снова и снова. Зубастые пасти выдёргивали дикарей из-под дерева одного за другим. Но вы, не только зеленокожей привлекали внимание подземных тварей. Какой-то грунтовик прыгнул на покачивающегося над землёй Виктора, а окровавленная пасть вцепилась в мховой кокон, подвешенный к ветке, однако разгрыз прочные путы высохшего сосумка. Оказалось не просто. Мелкие зубки твари увязли в толстых жёстких волокнах и не смогли сразу достать до плоти. 2 или 3 секунды Виктор и Грунтовик висели вместе. Остроносые морда и маленькие подслеповатые глазки мутанта находились на уровне груди человека. Ещё бы чуть-чуть, и хищник перегрыз бы незащищённое горло или откусил голову, предназначенную Седькарскому богу. Виктора ощущал смердящее дыхание твари, запах крови и влажной земли. Длинные, жёсткие волостя отростки проникали сквозь высушенную мховую маску, щекотали и царапали кожу. Брунтавик не желал разжимать челюсти, хрипел, рычал, яростно тряз головой и терзал зубами неподатливую оплётку сосунка. Мховой кокон-клетка дёргался и раскачивался. Если верёвка не выдержит, если упаду, «Конец!» — подумал Виктор. «На земле от грунтовиков сосунковый панцирь уже не спасет. Твари или разорвут добычу вместе с ним, или затащат в нору и похоронят там заживо». Раздался треск. «Веревка? Нет!» Под зубами грунтовика лопнул маховой кокон. Вырвав из него изрядный клок, тварь рухнула вниз. Однако избавиться от застрявшей в пасте сосунковой сетки грунтовик не смог. Подземного хищника с моховым намордником на голове настигла декарская дубинка. Виктор извернулся, просунув прогрызенную дыру руку. Сначала руку, потом плечо, голову, другое плечо. Сухой мох со сунок держал крепко, но целостность его объятий уже была нарушена, а прореха, оставшаяся после зубов подземного мутанта, оказалась достаточно широка. сквозь такую можно было протиснуться. В конце концов, Виктор сумел выбраться из мховой оплётки и не упасть при этом вниз, где охотились грунтовки. Он скрабкулся на ветку, которая был привязан со сумковый кокон. Здесь наверху шансов уцелеть всё-таки больше. По изорнутым, переплетённым друг с другом и увешанным вонючими дикарскими фитилями ветвям, Виктор добрался до ока. Поднял увязанного мховой тюкс стрельца и кое-как закрепил наверху. Затем занялся костоправом. Лекарь барахтался в своей сетке кокони и крыл изощренным матом и сосунок, и зеленокожих, и грунтовиков. Увы, ругань не отпугивала подземных тварей, а скорее наоборот. Какой-то подземный мутант вцепился зубами в маховую массу и пытался добраться до ног костоправа. Виктор втащил орущего лекаря повыше, зацепил веревку за сук И за неимением под рукой другого оружия схватил тлеющий декарский фитиль. Грунтовика пришлось прижегать несколько раз, прежде чем тот наконец рожал челюсти. Зубы мутанта выскользнули из жёванной моховой массы, тварь упала на землю. Да, на высоте было гораздо безопаснее. Грунтовики до них добраться уже не могли. Что же касается зеленокожих, бой внизу заканчивался. Дикари продержались не очень долго, защищая своего бога, погиб весь клан. А ещё несколько минут спустя насытившиеся грунтовики отступили и засыпали норы. У дикарей не было даже каменного ножа, так что освобождал своих спутников Виктор при помощи всего того же вонючего фитиля. Не лезвие бритвы, конечно, но слабенький огонёк всё же худо-бедно пережигал толстые волокна сухого мха сысунка. Правда, пришлось потратить уйму времени и выслушать кучу нелицеприятных слов от обожжённого костоправа, но в итоге и лекарь, и стрелец обрели свободу. Когда они наконец спустились с дерева, Виктора ждал сюрприз. В глубокой нише между корнями он обнаружил трясущийся, как студень комок на кожаном ремешке. Невероятно, но божок зеленокожих декарей тоже уцелел. То ли грунтовики не обратили на него внимания, пожирая более крупную добычу, то ли просто не смогли извлечь из-под корней камень дерева. Виктор и сам едва сумел выковернуть тварь при помощи заострённой декарской палки. Не надо! Его аж окатило волной панического ужаса. Пусти! Омерзительное существо, копавшееся в чужих мозгах и собиравшее чужие знания для покорения не принадлежащего ему мира. испугалась не на шутку. Что ж, ему было чего бояться? Сдохне, урод, процадил Виктор, наступая на тварь и ощущая сопротивление упругого тела. Отпусти! Пришлось надавить сильнее. Существо сплющилось, лопнуло, заткнулось. Брызнуло белой жижей, похожей то ли на гной, то ли на мозговое вещество. Сдохла. Что делаешь? поинтересовался Ака. Топчу бога, угрюмо ответил Виктор и презрительно вытер ногу о траву. Гронтовики не возвращались, но ночь уже вступила в свои права, и в любой момент поблизости могли появиться другие хищники. Оставаться на открытой местности было опасно. Сибиряки переночевали в дикарском на репе подвале, больше смахивающем на лежбище крупного зверя, а на утро покинули пустое селение. Долго задерживаться здесь тоже не следовало. Место погибшего клана зеленокожих мог занять новый клан. Шли наугад, вооружившись дикарскими дубинками. Всё-таки это было лучше, чем просто сидеть посреди котла и ждать смерти. Двигаться старались осторожно, без шума. Поэтому и инквизиторов заметили прежде, чем те увидели их.